Вы, наверное, устали, Раиса, говорит. Нет, отвечает Машенька, что вы, я сыта. Если хотите, чтобы ваш муж был всегда свеж и нов, запихните его в полиэтиленовый мешок и поставьте на сервант. Это что же вы такое говорите, кричит Раиса. Отстрел мужей и куропаток разрешен в период линьки, говорит Машенька таким голосом, как будто просит прощения. Мужья, не желающие быть отстреленными, должны написать заявление по месту работы. За двадцать килограммов дружеской и любовной переписки вы можете получить палку финской кремпленовой колбасы сервелата, хорошо моющейся после употребления. Как вы себя ведете в приличном семейном доме при ребенке, вопит Раиса! За ребенка в количестве одной штуки вы можете получить долгоиграющее благосостояние новейшего образца с вечной иглой и финдленовой записью. Всего один ребенок, и вы шагнули в счастливую жизнь, подумайте! Тут Витенька-пацанчик оторвался от моего мешка и уставился на мать. Вид у него почему-то стал до крайности запуганный. Вначале я не понял, почему бы это. «Мамочка!» — закричал пацанчик. «Не отдавай меня, пожалуйста, в утиль! Мамочка! Ну, пожалуйста! Отдайте Лиску! Она чужая! У нее мать-одиночка! Отдайте ее!» Какой непротивный был этот сонный старичок-пацанчик Витенька! но даже мне сквозь дурноту стало его жалко. Штука в том, что он тут же поверил, что его могут сдать в обмен на что-то там такое. А ведь я уже говорил, что он был совсем не дурачок, и если испугался, значит, было чего ему бояться. «Мамочка, я никогда не буду рисовать красками! Я их сам выкину! Я больше ни разу не порву костюм! Я не буду играть в мяч!» «Я не выну из мешка медведя! Отдайте лиску!» И как пихнет бедную пацанку племянницу, та пролетела по скользкому полу от стенки до стенки и, хлопнувшись лбом, моппал, как заревет, а у Зотова лицо уже синее. И вот с этим синим лицом он подходит к своему сынуле и смотрит на него так, что мне делается жутко». То есть я понимаю, что любить этого пацана нельзя. Но если б я был его отцом, то, может быть, хотя бы жалел. А Зотов, вижу, его ненавидит. Ну так ненавидит, что хоть ты застрелись, и вот заносит он над пацаном свою ручищу и бьет его с размаха. Ну тут я даже отрезвел начисто, потому что такого не видывал. Не бил меня отец никогда, потому что у меня и отца-то не было, а мать разве что стало. «Тихо!» Я глянул на Машеньку и офонарил. Она вся колыхалась, как отражение в воде. И вот слушайте, раз уж так хотели знать, в чем тут дело. Она начала таять. «Вы не имеете права!» — кричит Раиса. «А какое тут право, если человек тает?» И таяла, и таяла, и растаяла. Воды в комнате по колено. И на этой воде белая ее шубейка колышется и белая шапочка. Это я точно говорю, потому что алкоголизация моя уже сошла абсолютно. Потому я к на Новый год и опоздал. А когда явился, она передо мной дверь захлопнула. По-еонному так не бывает, видите ли. А где ж так Домашенька? Вы ее, что ли, с Нового года хоть раз видели? И я ее не видел. Выслушали мы этот страшный рассказ Деда Мороза, и один такой старый хмырь, работяга старого закала, я таких люблю, говорит. Однако жалко девушку. Считай, целый вид вымер. Помолчали. «Снегурочку я твою не видел, однако верю», — поддержал Деда Мороза, «хипарь дремучей наружности, хоть сейчас у него в длиннющих волосах грибы собирай. «Да, верю. Меня семимесячного моя первая мамаш тоже в утиль снесла, как твоего Витеньку-пацанчика. Спал я в конвертике, она меня и приняла за недушевленный предмет. Потом целую неделю даже не искала. Забывчивая была, не от мира сего». А папаша, спросил я, он тоже не от мира сего. Сколько их помню, они все диссертации защищали. Десерты свои. А почему ты говоришь, первая мамаша, она умерла? Была вторая, спросил рабочий? Нет, я поменял. Как поменял? Спокойно, незаметно. Скинула все дела. Отродясь такого, не слышала, сказала из темноты женщина с насморком. Нет, ты нам расскажи, потребовал Дед Мороз. Да простая история это. Хотя, хотя продолжение у нее было. Да, было. И он задумался. Ой, парень, сказала насморочная женщина, что-то за тобой есть такое, расскажи. Расскажи, присоединились все. Ну ладно, только вот название. А? Есть и название. Все люди — братья. Ну, значит, после сдачи меня в макулатуру мои предки из деревни бабушку выписали. Хорошая была бабушка. В церковь меня водила.